Глава 17. Предупреждение епископа Яна. Отзвучали торжественно колокола в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии. По окончании мессы все придворные, включая и самого великого князя, слушали проповедь епископа Яна, чье долгожданное возвращение озарило улыбками лица прихожан с величайшим благоговением внимавших словам его преосвященства. В тишине под сводами собора, где запах ладана наполнял воздух, подсвеченный лучами осеннего солнца, слова епископа разносились гулким эхом. Мягкий хрипловатый голос его звучал поотически ласково и приветливо. Епископ Ян был человеком добродушным, на губах его часто можно было увидеть улыбку, округлявшую высокие скулы, и придававшее лицу мягкое, даже порой ребяческое выражение, несмотря на то, что нынче ему исполнился 51 год. Глядя на него, несложно было понять, что епископ Ян ни разу в жизни не привлекал в свои земли инквизиции, что не умел и не желал строго карать кого бы то ни было из своей паствы. Рядом с ним стоял монах Петер, удивительным образом дополнявший епископа Яна в то время как присутствие строгого ревнителя веры, каноника Пшемыслова, бросало тень на лица прихожан. Напоминание о причине отсутствия епископа Яна в эти долгие месяцы. Однако, услышав из уст монаха Петра о назначении каноника миссионером в Литву, многие вздохнули с облегчением. Правда, находились и те, кому было по душе строгость Пшемыслова, его непримиримость к врагам веры и ревностное служение католической церкви, которое теперь он должен был явить заблудшим овцем в Литве. Не все уместились в соборе. Простой народ остался ждать на улице, ожидая выхода его преосвященства, чтобы получить благословение. Закончив проповедь, епископ Ян действительно вышел на паперть и осенил крестным знамением свою паству, сказав им несколько напутственных слов. После чего... Окончив дела в соборе, вернулся в епископский дом, где его ожидал праздничный стол. За трапезой собралось все духовенство. Почтило своим вниманием епископа и княжна вместе с дядей и некоторыми придворными. Борислав же по окончании мессы вернулся в замок. Последние дни он чувствовал себя неважно и очень быстро уставал. Раны, полученные в сражении, давали о себе знать, В обществе епископа Яна Илария приободрилась. За трапезой она с интересом слушала его рассказы об Авиньоне, но более ждала случая посоветоваться с крёстным наедине. Епископ Ян и сам желал переговорить с княжной. После трапезы он прочел молитву, и когда Илария подошла к нему за благословением, попросила ее задержаться и пригласил в отдельную комнату. Здесь было светло и чисто. Окно выходило во двор. Епископ задернул от любопытных глаз белые шторки, скрыв горшок с мятой, красовавшийся на подоконнике. Илария тщетно пытаясь унять охватившее её волнение, оттерла влажные ладони о платье. Крестный ободряюще улыбнулся ей и, заперев дверь, сел рядом за небольшой стол у окна. А вы сильно изменились, дочь моя, заметил епископ Ян. Он выглядел серьезным и немного уставшим. «Возможно», — Илария поникла головой. «Я слушаю вас». На лице его преосвященства снова мелькнула добрая улыбка, сумевшая приободрить княжну. «Вы знаете, мне так не хватало вас. Я совсем запуталась», — призналась она. «Монах Петер старается наставить меня, но я далеко не все могу поведать ему». Он, например, предупреждал меня о том, что не следует общаться с господином Велитом, а я согласилась оставить его при дворе. Это тот самый художник, на которого наложили епитимью за непристойные картины с языческими сюжетами? Да, верно. Илария смутилась и, потопив взор, тихо спросила, не грешно ли доброй католичке общаться с таким человеком, княжна? «Все мы грешны перед Богом. У него одни грехи, у вас другие». Иной вопрос — полезно ли для вашей души общение с таким человеком? И чему он может научить вас? «Да, вы правы. Мне не стоит более общаться с ним. К тому же...» Голос ее дрогнул. «Ведь теперь я невеста герцога Гагустова. Я и тогда была ею, но теперь все решено окончательно». И уже через четыре дня состоится свадьба. Вы говорите так, словно с паном Велетом вас связывают отнюдь не деловые отношения. Епископ улыбнулся, наблюдая смущение княжны, вызванное его словами. Я не так выразилась, попыталась оправдаться Илария. Разумеется, речь лишь о том, чтобы сделать Велета придворным художником и зодчим». Тогда чего вашему общению может помешать брак с герцогом Густавом?» И растерялась. Ей вспомнился поцелуй Велита. «Кажется, я нравлюсь ему», — смущенно пробормотала она. «Вы можете нравиться многим, не отсылать же от двора всякого, кто восхищенно смотрит на вас». Епископ мягко улыбнулся к нежне. Другое дело, если вы сами испытываете к нему симпатию и боитесь не устоять». И вспыхнула. «Вовсе нет», — воскликнула она. «Спокойно, не горячитесь». Епископ Ян положил свою руку поверх ее. «Расскажите мне лучше, как вы намерены вести себя с Густавом. Намерены бороться или готовитесь стать добропорядочной супругой и матерью?» В последних словах его звучала чуть заметная ирония, и княжна, почувствовав это, потеряла всяческое самообладание и, больше не таясь, выдала все, что терзало ее сердце. Крестный! воскликнула она, умоляю, помогите мне! Эта мысль убивает меня. Кажется, что я приношу себя в жертву. Отец будет счастлив тщеславой, у них родится сын, а меня ушлют в Узурию с нелюбимым мужем. «Неужели я должна смириться и стать безропотной супругой?» «В первую очередь, вы — дочь и единственная наследница великого князя», — серьезно произнес епископ. «Может статься, что на ваши хрупкие плечи будет возложен куда более тяжелый крест — возглавить государство. Вы говорите о долге перед будущим супругом, но не перед княжеством. Представьте, что овечка приведет в свое стадо волков и согласится пожертвовать собой. Спасет ли она свое стадо? Нет. Волки не насытятся, пока не перебьют всех овец до единой. Послушайте, дитя мое! Епископ понизил голос: Мне известно больше, чем другим. Орден не сдержал слова, они убивают наших людей в баршице и глинице. Они желают захватить все земли. Если вы выйдете за герцога, вашего отца и его жену убьют. Немецкие рыцари захватят все княжество. Густав — лишь пешка в руках гроссмейстера, так же, как и вы, марионетка своего дядюшки. Но князь Давид — наш человек, а немцы были и всегда будут нашими врагами. Вы не должны выходить замуж за герцога Густава. «Если все, что вы говорите, правда, тогда я погибла!» В ужасе воскликнула илария «Столица полна немецких рыцарей. Никто не даст сорвать свадьбу!» Княжна встала и принялась ходить по комнате. «Она в любом случае состоится!» Княжна, есть ли подписанный документ, в котором сказано, что дети Густава наследуют трон, а он сам будет вместе с вами регенствовать? «Есть». И поправила волосы дрожащей рукой. Отец подписал его перед войной. «Но это случай, случае, если великий князь умрет, не оставив наследника мужского пола. Вы должны уничтожить манускрипт до свадьбы. Слышите? Иначе вашего отца и его супругу убьют, а вас отстранят от регенства. Вы будете нужны герцогу лишь для рождения наследников». Необходимо составить новую грамоту, в которой только вы будете фигурировать наследницей престола. Но не дети Густова или он сам. Сожгите манускрипт и сообщите об этом герцогу. Это сохранит жизнь Бориславу и Чеславе. Но отец не поверит мне и не захочет делать своей наследницей. Тогда потяните время составлением нового указа до тех пор, пока не приедут гонцы и не подтвердят, что орден предал вас. «Свадьба слишком скоро. Пока они будут ехать, я уже стану женой Густова, а потом отец отправит меня в Узурию. Боже, что же мне делать? Я в ловушке!» Илариа закрыла лицо руками. «Сядьте. Я скажу вам, что делать», — спокойно сказал епископ. Княжна вернулась на место и устремила на крёстного взгляд полной надежды и доверия. «Не допустите консумации брака. Тогда я, как епископ Вестлецкий, смогу признать его недействительным». «То есть...» — Илария замялась. «Вы имеете в виду не делить с ним ложе? «Именно. Любыми средствами вы должны избежать этого. Можете сказать, что хотели бы посвятить жизнь Богу, И что дали обед до рождения наследника отца не вступать в сношение с супругом. Не уверена, что это убедит герцога, если только подмешать ему снотворного. Не исключаю и такой вариант. Епископ Ян вновь мягко улыбнулся: Дитя мое, вы запомнили? Уничтожьте пергамент, скажите об этом герцогу всем и не допустите консумации брака. Отец! он должен знать обо всем необходимо предупредить его возможно он сам захочет уничтожить указ когда-то из Зидер уже дал совет бориславу произнес епископ а я позволю вам напомнить только вернулся из плена в авиньоне я донес до вас все что мне известно сказал об этом и вашему дядюшке вы вместе с ним убедите Борислава уничтожить документ Если же великий князь не захочет, берите дело в свои руки. И помните, интересы вашего народа выше брачного договора. Я буду молить о вас, Бога крестный. Иллария встала и собралась было уходить, но в порыве эмоций опустилась на одно колено перед креслом его преосвященства и, взяв его руку, горячо поцеловала. Епископ с мягкой улыбкой благословил княжну. Если бы вы знали, как я рада, что вы вернулись крестный. Илария подняла на него блестящие от слез глаза. Епископ наклонился и поцеловал ее в лоб. Я очень рад снова видеть вас, дитя мое. Послушайте, он вновь накрыл ее руку своей. Советуйтесь с дядей. Я не говорю во всем безоговорочно слушать его, но ему под силу защитить вас. Кто знает, что ждет нас впереди. Главное, чтобы в вашем окружении были преданные люди, порядочные и храбрые. Я похлопочу за господина Велета, чтобы с него сняли епитемью, и он имел возможность присутствовать на вашей свадьбе. Перед отъездом каноник Пшемыслов сделает это. «Благодарю вас. Вы очень добры». И неожиданно для себя улыбнулась словам епископа. Она вновь вспомнила встречу с Велетом про его подарок и поцелуй. О чем вы задумались? И Лария смущенно улыбнулась и не ответила. Пойдемте, я провожу вас к дяде. Князь Давид ждал у входа. Он тут же заметил перемену в настроении племянницы и удовлетворенно кивнул, поблагодарив его Преосвященство. И Ян еще какое-то время стоял на пороге, глядя, как князь Давид и Иларией садятся в носилки.